22. Мы с Хемингуэем нашли тело Сантьяго в субботу, 8 августа. Подрались как два идиота в воскресенье 9-го. Шлегеля я отвёз в аэропорт в понедельник 10 -го. Лейтенант Мальдонадо явился на Финку во вторник 11 августа за день до того, как мы планировали выйти в море. Утром Хемингуэй занимался организационными вопросами. Помимо Патрика и Грегори, он решил взять в команду Пилар только Уинстона Геста, Пачибар Лусия, выздоровевшего радиста Дона Саксона и своего незаменимого помощника Григорио Фуэнтеса. Южный крест вышел с верфи, чтобы сделать, как полагали, короткий рейс до Параисо и к закату вернуться. Хемингуэй отправил Пилар вслед за ним, назначив Вулфера действующим капитаном в своё отсутствие. Сам он остался на берегу, чтобы почистить и смазать Ниньюс и ещё раз проверить по карте подход к бухте Монати. Он телеграфировал Тому Шевлину, чтобы подтвердить его разрешение взять ненадолго катер. Вечером мы собирались в Кохимар, чтобы встретить Пилар и подготовить Лорейн. Том сказал, что на корме за двигателем есть два тайника сказал Хемингуэй. Раньше в них ром возили. Положим туда ниньос, гранаты и один браунинг. Браунинг берёшь? Зачем? На случай, если придётся вступить в бой с подлодкой. Если мы вступим в бой с подлодкой, нам кранты. Разжившись кодом Шлегеля, я потратил всего несколько минут, чтобы расшифровать вторую перехваченную мной передачу. И у меня получилось... «Жду инструкций и денег Колумбия». Вот ради чего Шлегель столько вытерпел, а я потерял ещё долю чести. Но постараться всё-таки стоило. Если верить Шлегелю, а мне думалось, что он рассказал всё, что знал, это передали с Южного Креста в Гамбург. Капитаны команды вполне возможно не знают, что их передатчик используют таким образом». Далее это подтверждает слова Шлегеля, что на Кубе находятся двое из убойной команды СД — Колумбия и Панама. Шлегель сказал, что Панама близок к Хемингуэю, а инструкции и деньги запрашивает его напарник — Колумбия. Кто же этот Панама? Кто настолько близок к хитрой конторе, чтобы передавать о ней достоверную информацию? Определенно не Дельгадо. Он получает информацию от меня. Кто еще? Уинстон Гест, доктор Эррера Сотолонга, подозревает, что он британский агент. Значит, двойной агент, раз на немцев работает. Мне как-то не верилось, что импульсивный симпатяга Вулфер — убийца, прошедший подготовку в СД. Сам доктор отказался вступить в организацию, но знает о ней достаточно. Кто-то из басков? Синмор? Патчи? Роберто Эррера? Черный священник? Агент, давно внедрённый в штат прислуги Хемингуэя, ещё и не то повидал за время работы. Может, Панама не настолько уж близок к писателю. В хитрой конторе состоит больше 20 человек, и никакие правила безопасности внутри группы не соблюдаются. Им может быть гостиничный носильщик, официант, портовый бич или просто собутыльник, завербованный Хемингуэем в свою потешную сеть. Возможно, Панама — это лейтенант Мальдонадо. Деньги, полученные от немцев, он тратит на подкуп кого-то из конторы и передаёт Беккеру информацию, собранную кем-то другим. Нам известно, что Мальдонадо — убийца. Он вполне мог продаться немцам и пройти выучку в их команде ТОТ. Но Мальдонадо не ариец. АСД очень тщательно подходит к отбору своих профессиональных убийц. Возможно, что Колумбия — это сам гауптштурмфюрер Беккер. Но Шлегель сказал, что Беккеру радируют двое тоттовцев. Если Толстячок не соврал, то Беккер, скорее всего, возглавляет операцию «Ворон», а Колумбия — это кто-то другой, кого я, вполне вероятно, ни разу не видел и о ком даже и не слыхал. Двое убийц из СД-6 ждут инструкции из Гамбурга или Берлина, чтобы убрать того или тех, кого им назначено. Кого же? Убитых пока что двое. Кохлер, прежний радист Южного креста, и бедный Сантьяго. Обоим перерезали горло. Кохлера по всей вероятности убил Мальдонада, а мальчик следил за лейтенантом за пару дней до своей гибели. Может, СД на этот раз смягчила свои требования насчёт чистоты расы? Был, наконец, ещё один фактор, доказывающий, как я надеялся, что Шлегель страдал не напрасно. Если Тедди не свяжется с Беккером сразу по возвращению в Рио, а у него есть веские причины молчать о допросе и о том, что он сдал тоттовскую команду, то Беккер будет считать, что его цифровой код в безопасности, и мы, возможно, расшифруем еще какие-то его передачи в ближайшие дни. Несколько дней. Больше, наверное, и не понадобится. На этом мои размышления прервались. В гостевой дом ворвалась Мария, сама не своя от ужаса. Голос у нее дрожал так, что я едва ее понимал. осэ хо он здесь! Он пришел со мной! Он убьет меня!» «Успокойся». Я взял её за плечи и хорошенько встряхнул. Она закатывала глаза и дышала, как загнанная лошадь. «Кто пришёл?» «Лейтенант Мальдонадо, бешеный конь! Он в большом доме! Он хочет меня забрать!» Свой тридцать восьмой я теперь постоянно носил за поясом. Мне хотелось чем-то вооружить Марию, но и безоружным навстречу с Мальдонадо идти не хотелось. Я пошёл в спальню, взял с тумбочки люгер-шлегеля, увёл Марию в ванную, вставил обойму миллиметровых патронов, дослал один в ствол, снял пистолет с предохранителя. «Сиди здесь», — приказал я ей. «Запри дверь. Если Мальдонадо или кто-то из его людей начнёт ломиться к тебе, жми на спуск. Ну а сначала убедись, что это не я и не Хемингуэй». «Я не умею стрелять, Хосе!» Сквозь слезы проговорила она. «Просто наведи ствол на дверь и жми, если поймешь, что это не мы, если будешь вполне уверена». Я вышел, удостоверился, что она заперлась, и пошел в большой дом. Я еще никогда не видел Хемингуэя таким злым, даже в день нашей драки. Он стоял в дверях, не пуская в дом Мальдонадо и ещё трёх молодцов в полицейской форме, бледный, с побелевшими губами. Разбитые костяшки багровели на его стиснутых кулаках. «Сеньор Хэмингуэй», — лейтенант мельком взглянул на меня, когда я встал позади писателя, и стал продолжать. «Мы сожалеем, что вынуждены вторгаться». «Вторжения не будет», — отрезал Хемингуэй. «Вы сюда не войдёте». «К сожалению, мы должны, дон Эрнесто, В этом районе видели молодую женщину, подозреваемую в недавнем убийстве. И мы обыскиваем все дома, где она может...» «Этот дом вы обыскивать не будете!» Их препирательство граничило с фарсом. Лейтенант говорил на английском, вряд ли понятным его подчинённым, хемингуэй на испанском. Каждый раз, когда он отказывал бешеному коню, брови рядовых служителей закона от изумления поднимались до самых волос. «Я и забыл, какой Мальдонадо длинный. Шесть футов 4 дюйма, сплошные хрящи и кости». Черты лица такие же укрупнённые. Длинный подбородок, тяжёлые брови, тень от скул ложится на щёки. Даже усы заметнее, чем у нормального человека. Он часто носил штатское, но сегодня был в форме и держал узловатые большие пальцы за чёрным ремнём с кабурой. Спор нисколько не выводил его из себя и даже вроде бы забавлял, что ещё больше бесило Хемингуэя. Писатель был в той же грязной рубашке и шортах, что в день нашей драки, но за поясом у него торчал 22-миллиметровый целевой пистолет. Мальдонадо будто бы не замечал этого, но трое полицейских глаз не сводили с оружия. Я боялся, что Хемингуэй, разъярённый наглостью и превосходным английским Мальдонадо, выхватит его, и прямо у парадного входа в финку начнётся стрельба. «Если это случится, — решил я, — то сначала уложу Мальдонаду, а потом остальных. Мне не верилось, что пистолетик Хемингуэя помешает лейтенанту достать собственный Кольт-44 и отправить писателя в дом с дыркой в груди. Прекрасный смерть для агента СРС — пасть в перестрелке с кубинской национальной полицией». «Сеньор Хемингуэй, — говорил Мальдонаду, — «Мы проведем обыск быстро и аккуратно, насколько возможно». «Не проведете, потому что никакого обыска не будет. Этот дом и вся территория Финки — собственность США». «Это шутка, сеньор?» «Это совершенно серьезно». Лицо Хемингуэя могло убедить в этом кого угодно. «Но ведь согласно международным законам, собственностью США на острове Куба могут считаться только посольства и военные базы в Гуантанамо и Камугуэе». «Вранье!» — сказал Хемингуэй по-английски и опять перешел на испанский. «Я американский гражданин, поэтому мой дом и моя собственность защищены законами США». «Но суверенитет Кубы в данном вопросе...» «К такой-то матери суверенитет Кубы!» Хемингуэй смотрел Мальдонаду прямо в глаза. Верил, видно в старую байку, что по глазам противника видно, когда тот собирается выхватить ствол. Последнее заявление разозлило трех удальцов, и они потянулись к собственным револьверам. «Он что, им всем в глаза смотреть будет?» Сам я смотрел на правую руку Мальдонадо, лежавшую на поясе около кобуры. Лейтенант улыбнулся, показав крупные безупречные зубы. «Я понимаю, сеньор Хемингуэй, вы взволнованы. Не хотелось бы переходить к решительным действиям, но долг требует...» «Какие там еще действия?» Любой насильственный вход будет расцениваться как вторжение на территорию США в военное время. Мальдон Аду потер свой длинный подбородок, не зная, как еще урезонить этого гринго. Но если бы все живущие на Кубе иностранцы заявляли, что их дома принадлежат соответствующим государствам, «Да других мне дела нет. Лично я гражданин США и работаю над военными проектами по прямому распоряжению посла США Спруила Брейдена, полковника Хейна Бойдена, командира морской пехоты, и полковника Джона Томасона-младшего, возглавляющего флотскую разведку США в Южной Америке. Насильственный вход в этот дом будет расцениваться как враждебный акт против Соединенных Штатов». Лейтенант не знал, как ему быть. Логика тут не действовала. Его ребята держали лапы на револьверах и ждали только его сигнала. «Я понимаю, сеньор Хемингуэй, времена сейчас сложные. Долг неопровержимо предписывает нам найти предполагаемую убийцу. Но мы не станем нарушать покой столь выдающегося человека и друга Республики Куба. «Не будем обыскивать ваш дом, если вы дадите слово, что этой женщины здесь нет. Ограничимся обыском примыкающих к нему земель и строений». Полицейские таращились на своего лейтенанта, ошарашенные потоком английских слов. Даю вам слово, что перестреляю ваших людей, если они сделают еще хоть шаг по моей земле. Мы сверлили друг друга немигающими взглядами. В воздухе пахло потом. Хорошо, сеньор! С легким поклоном сказал Мальдонадо, мы понимаем ваши чувства и уважаем ваше стремление оградить свое личное пространство в эти неспокойные времена. Если вы увидите женщину, похожую на ту, что мы ищем, или услышите о ней, прошу вас сообщить мне. В... «Всего хорошего, джентльмены!» сказал Хемингуэй по-английски и ступил вперед, собираясь захлопнуть дверь. Мальдонадо улыбнулся, кивнул своим подчиненным и пошел к стоящему на аллее зеленому «Шевроле». Эмингуэй, закрыв дверь, смотрел в окно, как они уезжают. Я начал говорить что-то, чтобы снять напряжение, но замолчал, видя его бледность и сжатые кулаки. Он определённо стал бы палить из своего пистолетика, если бы Мальдонадо ступил своей ножищей через порог. «Это он, сукин сын!» — прошептал писатель. «Я уверен, это он Сантьяго убил!» Я молчал, и он добавил впервые, взглянув на меня. Я отправил ксенофобию в гостевой дом. Спасибо, что пришел. Я пожал плечами. Это пистолет у тебя за поясом, или ты просто счастлив, что видишь меня? Я поднял пиджак и показал ему 38. Все страннее и страннее, Лукас. Он прошел к столику с напитками и сделал себе Том Коллинз. Выпьем, спецагент. «Нет, спасибо. Пойду скажу Марии, что они убрались». «Пожалуй, не надо её так больше называть», — произнёс он, глядя на картину, висевшую ближе всех. «Как? Ксенофобия. Её в самом деле хотят убить». Я кивнул и пошёл мимо бассейна в гостевой домик. Окликнув Марию по имени, встал сбоку от двери в ванную и постучался. 9 миллиметровая пуля «Парабеллум» пробила дверь на высоте моей головы, прошла сквозь стену над кроватью и застряла, надо полагать, в стволе королевской пальмы. «Какого чёрта, Мария?» — заорал я. «Ой, хассе! она распахнула дверь и бросилась мне на шею. Я отобрал у неё люгер и поставил на предохранитель, подавляя желание как следует врезать ей. Одно дело — погибнуть в перестрелке с кубинскими полицейскими, и совсем другое — словить пулю от глупой кубинской шлюхи. Не знаю, что больше позабавило бы моих приятелей из бюро. Я пересказал ей разговор Мальдонадо с Хемингуэем и обрадовал тем, что полицейские ушли. Возможно, что совсем. «Нет, Хосе, нет!» — закричала она, обливая слезами мою рубашку. — Они еще вернутся, придут за мной. Завтра вы с сеньором Хемингуэем и мальчики, и вся ваша матросня уйдете в море, и охранять меня будет некому, кроме Рамона-повара. А он чокнутый, и Хуана-шофера, а ему только бы в постель меня затащить. Бешеный конь вернется, и меня изнасилуют и убьют за то, что сделал он сам. Ты придешь, а меня в коттедже не будет. «Ты спросишь, где Мария, а Марии уже в живых нет!» «Мария, радость моя, заткнись к такой-то матери!» Она изумлённо послушалась. «Я поговорю с сеньором Хемингуэем, пойдёшь с нами в море!» «Ай, Хосе!» Она обняла меня так крепко, что чуть не сломала мои побитые рёбра. Остаток дня прошёл в разнообразных делах. Хемингуэй пригласил Марию на ланч в большой дом, и она, зардевшись, побежала во класс надеть своё лучшее платье. Она растерялась, узнав, что я на ланч не пойду. Меня он не приглашал. Но обрадовалась, когда я пообещал уложить её вещи в свою дорожную сумку. Её багаж состоял из немногих одежек, которые ей одолжили, щетки для волос, скромного набора косметики и лишней пары сандалий. Я всё уложил и проверил коробку, где она держала своё имущество. Ничего важного там не осталось. Потом я почти час ходил по территории финки, осмотрел трупный колодец, старые постройки за теннисным кортом, будку со снаряжением для бассейна, гараж и кладовую за гаражом. Вернулся в А-класс, зашёл в бывшие коровники, поднялся на сеновалы. Лейтенанта Мальдонадо и его людей нигде не было, но на одном сеновале под кипой заплесневелого сена обнаружилось что-то длинное, обёрнутое в холстину. Я взял свёрток с собой, когда поехал в Кахимар за Лорейн. Мы собирались сделать это позже, когда вернётся Пилар, но Хемингуэй решил, что лучше будет вывести за засветло и поставить в частной гавани города Гуанабо, миль за десять от Кахимара. Хуан отвез меня в Кахимар, чтобы после забрать из Гуанабу. Он дулся и молчал, что меня устраивало, поскольку не мешало думать о том о сём. У частной стоянки Шевлина я велел ему посидеть в тени, пока я переношу на лодку груз с заднего сидения и из багажника. Катерок был хорош, 22 фута в длину, отделан хромом и красным деревом с кожаными сидениями в кокпите. Его построили в Штатах на Dodge Boat Works в конце 20-х, когда мелкие суда вошли в моду. Шевлин поменял почти всю технику на современную. Мотор Lecoming V8, выпущенный всего два года назад, был чистенький, насколько это доступно для двигателя. Рулевой механизм модернизировали, корпус очистили от ракушек, поставили новый магнитный компас и мощный прожектор. Заботясь о комфорте своих пассажиров, Шевлин сдвинул мотор к корме и объединил два кокпита в один. Никто, кроме Хуана, не видел, как я разгружаю машину. Я перенёс на лодку тяжёлые коробки с продуктами, шесть пятигалоновых бутылей с водой, три больших ящика с ручными гранатами, которые Хемингуэй упорно называл осколочными, два автомата Томпсон в овчинных чехлах. Хамингуэй велел взять для Ниньо с десяток запасных рожков, и я их взял. Оружие я сложил в правый кормовой отсек, о котором нам сказал Шевлин. Никто, не зная, что он там есть, не нашёл бы его за подушками в кокпите. В левый отсек я загрузил два научных сомбрера Спилар, два зелёных брезентовых полотнища и одно коричневое, сто футов бельевой верёвки, несколько морских карт в картонных тубусах, куртки парусиновые туфли и прочее. Положил ещё военную аптечку, упаковку с бинтами, мой «Магнум-357» и 60 обоим к нему в водонепроницаемом футляре, шоколадки «Херши», два флакона с репеллентом, два бинокля, два сильных фонарика, маленькую камеру «Лейка», пару холщовых сумок на лямках и распылитель с инсектицидом «Флит». Приспособив две широкие доски вместо пандуса, я попросил Хуана помочь мне закатить на борт две 50-галлоновые бочки с бензином. Он поворчал, но помог, и мы поставили бочки у трансовых досок, не поцарапав дерево и не запачкав кожаные подушки. Хуан отошел покурить, а я, отрезав кусок веревки, закрепил бочки на месте, чтобы не оторвались даже в шторм. Они, конечно, портили вид, и корма из-за них осела, но тут уж ничего не поделаешь. Убедившись, что всё загружено, я махнул Хуану, достал из кармана серебряный ключ, и Ли Коминг в 125 лошадиных сил завёлся с приятным для слуха рокотом. Оставив его на холостых оборотах, я сам отдал носовой кормовой концы, сел на роскошное кожаное сиденье переложил не менее роскошный деревянный руль «Дюзенберг» на левый борт и двинулся через скопище идущих домой рыбаков. Они глядели на катер со смесью пренебрежения и зависти. Выйдя за волнорез, я прибавил газ до самой красной черты на тахометре. Лоррейн взвелась и помчалась по невысоким волнам, как пуля. Корпус гудел, но вибрации не наблюдалось. Я немного убавил газ, позволив катеру и дальше идти с высоко задранным носом. Ветер, бьющий в лицо, радовал после жарких безветренных дней на суше. Не будь ограничений на топливо, я целый день вел бы Лоррей на 35 узлах по такому морю. Я снова убавил обороты, опустив ее гордый нос, и пошел вдоль берега на восток. Холмы и поля у финки Хемингуэя, Были засушливыми, пыльными, почти голыми, но побережье к востоку от Кахимара на полмили вглубь походил тропический рай. Белые пляжи, дюны, бросающие тень на кусты кокколобы морского винограда, ряды кокосовых пальм, золотисто-зелёных в лучах заката. В Гуанабо не было порта как такового, только бухта, старый город на берегу, белые бунгало в тени деревьев. Эти коттеджи строились в 20-30-х годах для растущего потока североамериканских туристов. но ну, теперь почти все они стояли заколоченные, с облупившейся краской, дожидаясь конца войны. Я привязал Лорейн в восточной стороне бухты, прикрыл кокпит брезентом, кое-как разобравшись в хромовых защёлках и эластичных петлях. Старик, владелец пирса и рыболовных снастей, Знакомый Хемингуэя заверил меня, что завтра мы найдём этот прекрасный катер на том же месте. Я передал ему привет от Хемингуэя и премировал долларовой бумажкой. Вскоре подъехал Хуан, и мы отправились домой в том же молчании под раскаты грома из надвигающихся туч. Мария встретила меня, взбудораженная завтрашним путешествием, а ещё больше — ланчем и беседой с сеньором Хамингуэем. Писатель уехал в Кохимар встречать мальчиков, и мы ужинали у себя в а классе глядя, как сверкают молнии на западном небосклоне. Мария всё ещё боялась возвращения Мальдонада и вздрагивала при каждом ударе грома. Помыв посуду и засветив лампы, она направилась к двери. «Ты куда?» «Хочу погулять, Хосе». О бешеного коня не боишься?» Она улыбнулась, нервно оглядев тёмный двор. «Нам что, больше заняться нечем, кроме прогулок?» — спросил я. «В ближайшие дни побыть вдвоём не придётся». «Хосе!» — прошептала Мария, глядя на меня во все глаза. Постельные инициативы почти всегда проявляла она. Я закрыл дверь, взял её на руки и понёс к нашим сдвоенным койкам.